Это было в каких-то дурацких замечаниях касательно останков ископаемого ящера, недавно обнаруженных в Саленговских сланцах. Вы начинаете абзац со слов «Профессор Джордж Челленджер, принадлежащий к величайшим умам современности?» «И что же, сэр?» — осведомился я. «К чему подобное возмутительно несправедливое определение и ограничение?»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 Он был велик во всем, что бы ни делал, и его благожелательность подавляла сильнее, нежели гнев. Я прочту вам его записку ко мне, сэр. Вот что он пишет. Дорогой Милоун, пожалуйста, как можно скорее повидайте нашего высокоуважаемого друга, профессора Челленджера, и попросите его о содействии в следующем деле. Некий латвийский джентльмен по имени Теодор Немор, проживающий в Уайтфрайер Мэшинс в Хемстеде, утверждает, что он будто бы изобрел машину самого необычайного свойства, способную дезинтегрировать любой материальный объект, расположенный в пределах ее влияния. Под ее действием материя, составляющая тела живой и неживой природы, якобы разлагается и возвращается в свое молекулярное или атомическое состояние. При этом, направив процесс в обратную сторону, объект можно восстановить в первоначальном виде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 Держава, которая хоть единожды смогла бы дезинтегрировать таким образом военный корабль или превратить батальон противника в кучку атомов, стала бы властительницей мира. По соображениям социального и политического свойства надлежит, не теряя ни минуты, разобраться в сути изобретения. Намереваясь подороже продать его, автор рвется к известности, поэтому встретиться с ним не составит труда.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 желтыми глазками. Это был низенький толстяк. В теле его ощущалось какое-то неуловимое уродство, хотя и трудно было определить, в чем именно оно заключается. Вполне можно было назвать его горбуном без горба. Большое дряблое лицо походило на недоделанную клетку точно такого же цвета и консистенции, а украшавшее лицо прыщи и бородавки угрожающе выступали на его мертвенно-бледной коже. Глаза были как у кота, и по кошачьей топорщились редкие и длинные колючие усы над неопрятным и слюнявым ртом. Все в его лице казалось гадким и омерзительным, пока дело не доходило до рыжеватых бровей. Над ними располагался великолепный черепной свод, какой мне редко прежде доводилось видеть. Даже шляпа Челленджера, я думаю, могла бы прийтись этой величественной голове в пору. Если судить по нижней части лица Теодора Немора, он мог принадлежать к подлым, коварным заговорщикам, а верхняя указывала, что его должно причислить к великим мыслителям и философам мира сего. «Ну-с, джентльмены!» — заговорил он бархатным голосом, в котором чувствовался легкий иностранный акцент.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 Улыбка под обострастной любезности обнажила желтые клыки. Да, так вот, я хотел сказать, что британское правительство уже упустило свой шанс. Что еще оно упустило, возможно, выяснится позднее. Вполне вероятно, что оно упустило свою империю. Да, джентльмены, я готов был продать свое изобретение первому правительству, которое предложило бы мне за него соответствующую цену.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 Тут он коснулся своего огромного лба. «Вот сейф, где надежно заперт мой секрет. Сейф этот куда прочнее стального и защищен кое-чем посерьезнее, нежели замок с шифром. Кому-то может быть известна одна сторона моего открытия, другим другая. Но никто на свете, кроме меня, не знает всего целиком. Вы, по-моему, забываете тех джентльменов, которым уже продали его».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 «Вы понимаете, сэр, что я весьма дорожу своей репутацией ученого, репутацией, которую вы любезно назвали европейской, хотя, смею думать, мое имя известно и в Америке. Осторожность – необходимый атрибут науки, и вам придется представить нам доказательства, дабы мы могли отнестись к вашим потязаниям серьезно».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 Изрек челленджер. Я не верю в ваши опорты, мистер Немор, и не верю в вашу машину. Мое время дорого. И если нам предстоит увидеть демонстрацию вашего дезинтегратора или как там его еще, то я бы попросил вас перейти к делу без дальнейших церемоний. Тогда благоволитесь следовать за мной, проговорил изобретатель. Он повел нас из квартиры по лестнице вниз и далее через маленький садик. Там помещался просторный флигель.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 так как колпаку протянулись тяжелые провода, а сбоку находился своего рода хроповик с пронумерованными прорезями и покрытой резиной ручкой, которая сейчас стояла на нулевой отметке. «Дезинтегратор Немора», — сказал этот непостижимый человек, махнув рукой в сторону машины. «Перед вами модель аппарата, которому суждено прославиться, изменив соотношение сил между нациями.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 «Боже мой, Милоун, это правда!» — сказал он. «Вы исчезли. В этом нет никакого сомнения. Сначала был туман, а потом пустота». «Сколько же я отсутствовал?» «Минуты две или три. Признаюсь, я был в ужасе. Я уже не мог вообразить, что вы вернетесь». Затем он щелкнул этим тумблером, если это тумблер, переведя его на другое деление, и вот...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 Ручка управления щелкнула и застыла на третьем делении. Челленджера не стало. «Я, несомненно, пришел бы в ужас, если бы несовершенное хладнокровие оператора». «Прелюбопытный процесс, не правда ли?» — заметил он. Принимая во внимание, сколь поразительна личность профессора, странно подумать, что сейчас он всего лишь молекулярное облако, висящее где-то в этой комнате».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 Назовем это назидательной демонстрацией Это будет, скажем, нечто такое Что даст материал для курьезной заметки в вашу газету Например, я открыл, что волосы на теле Поскольку они находятся на совершенно особой вибрационной частоте По отношению ко всей остальной живой органической ткани Могут по желанию быть включены в воссоздающуюся структуру Или же удалены из нее Мне было бы интересно взглянуть на медведя без его щетины Получайте Щелчок тумблера И секундой позже челленджер вновь восседал на стуле Но что за челленджер? Какой-то остриженный лев Хотя я изрядно рассердился дурной шутке Каковую позволил себе в отношении профессора-изобретатель Все же я едва удержался от хохота Его огромная голова была лысой, как у младенца А подбородок гладким, как у девушки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 Но, как бы то ни было, рука Челленджера устремилась к лицу и голове, и он осознал произошедшую перемену. В то же мгновение он скачал со стула, схватил изобретателя за горло и швырнул на пол. Зная невероятную силу Челленджера, я подумал, что час Немора пробил. «Ради бога, осторожнее! Ведь если вы убьете его, мы никогда не сможем поправить дела!» — вскричал я. Мои слова возымели действие. Даже в минуты безумного гнева Челленджер всегда был открыт доводом разума. Он вскочил на ноги, потащив за собой дрожащего изобретателя. «Даю пять минут», — задыхаясь от ярости, выговорил он. «Если через пять минут я не стану таким, как прежде, то вытрясу душу из вашей пакостной оболочки». С Челленджером, когда он впадал в ярость, спорить было отнюдь небезопасно.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 не разрешайте ему никаких вольностей. Я прослежу за этим, сэр. А теперь, милейший, уладьте дело. Не то вам придется ответить за содеянное». Напуганный изобретатель приблизился к машине. Восстановительная сила ее была пущена на полную мощность, и через минуту старый лев вновь предстал перед нами, украшенный своей спутанной гривой. Обеими руками он любовно разгладил бороду, затем провел по макушке, как бы желая убедиться в своей полной реставрации, после чего он торжественно сошел со своего насеста. «Вы позволили себе бесцеремонность, сэр, которая едва не возымела для вас весьма серьезное последствия. Однако я принимаю ваше объяснение, что вы сделали это исключительно в целях демонстрации. А теперь я намерен задать вам...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 «Нет, сэр, я работаю один». «Вот как! Невероятно интересно. Вы рассеяли мои сомнения относительно факта существования этой энергии, но я еще не постиг, в чем, собственно, ее практическое значение. Как я уже объяснял, это только модель, но, разумеется, очень легко построить установку большего размаха».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 Он разразился отвратительным хохотом. «Я уже вижу целую долину Темзы, начисто выметенной, и ни единого мужчины, ребенка или женщины не осталось бы ото всех кишащих здесь миллионов человеческих существ!» Ужас объял меня при этих словах, но еще более ужаснуло меня воодушевление, с которым они были сказаны. Однако. На моего спутника они, по-видимому, оказали совсем иное действие. К моему изумлению, Челленджер расплылся в добродушной улыбке и дружески протянул изобретателю руку. «Итак, мистер Немор, следует вас поздравить», — заявил он. «Нет сомнения, что вы завладели замечательной собственностью, могучей силой природы, и обуздали ее, и теперь человек может использовать ее в своих целях.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 А вот душой ее, оживляющим ее принципом, вы, профессор, разглядывая это тело, завладеть никак не сможете. Безусловно. Но даже и ее механизм представляется творением великого мастера, большого, я бы позволил себе заметить, знатока своего дела. Некоторое время Челленджер расхаживал вокруг машины, трогал и щупал руками отдельные ее части.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 Он милостиво улыбнулся мне с видом легкого недоумения. «Вот так-так. Вероятно, я нечаянно дотронулся до ручки управления», — сказал он. «Да, вот именно так и происходят несчастные случаи. А все из-за того, что эта модель слишком грубо сделана. Такой рычаг следовало бы снабдить предохранителем». «Он стоит на цифре 3. Эта отметка указывает на дезинтеграцию».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 И вы намерены, безусловно. Так оно лучше. Небезинтересная личность мистера Теодора Немора растворилась в пространстве, его машина теперь бесполезна, а некое иностранное правительство осталось без знания, посредством коего оно могло бы причинить много вреда. Мы с вами неплохо поработали нынешним утром, мой юный друг.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 изрек профессор Челленджер. Я так и поступил. Довольно, Милоун. довольно. Тема исчерпана, и не стоит обсуждений. Она и так уже слишком надолго отвлекла мои мысли от дел более важных.